Итак, революционные сумерки означают следующее. Солнце, что встает как свет нового пролетарского века, омрачено веком письма, которое пожирает пространство и жаждет прилипнуть к вещам и местам. Боевые легионы революции сформированы из связанных ласточек и заляпанных слов, захваченных щупальцами века спрута. Мандельштам упирается в точку проблематичного совпадения между очевидностью поэтического сопровождения и чувственной очевидностью политики. Но он не идет на ну попятную, то есть не уклоняется от чувственного синтеза политики. Наоборот, он стремится помыслить этот синтез поэтически, вписать в поэзию точку совпадения между поэтикой и политикой, выстроить поэтически пространство этого совпадения, выявить его в своем строительстве, ведь само пространство совпадений всегда предстает наличным. Всякий шаг в нем направляется свободой, То есть свобода предваряет всякий шаг, заблаговременно осуществляет синтез поэтики и политики, зримого и его смысла. Чтобы уклониться от власти этого синтеза, следует изобрести такое место письма, которым политическая, означающее «свобода», можно вложить в поэтическое, означающее «сумерки». Тогда-то и будет обнаружен и развеян их мрак. Политика Мандельштама – это политика поэзии, Причем в гораздо большей мере, чем у любого другого поэта. И не суть важно, принимает или отвергает он советскую революцию, следует ли нам воспринимать всерьез или как пародию прославления власти, возлагаемой на себя преслезившимся большевистским вождем. Наподобие того, как некогда народную хоры Мусорского славили Бориса Годунова, которого тоже пришлось упрашивать возложить на себя бремя короны. Лишним подтверждением чему служат эти написанные шесть лет спустя строки. ужели я предам позорному злословию, присягу чудную четвертому сословию и клятвы крупные до слез? По правде говоря, песня во славу царя Узурпатора была уже песней разделенного страдания, как песня во славу революции, включала в себя и неотвратимые страдания, и возможность насмешки. Густой туман революции может быть развеян светом нового мира, но может и обернуться непроглядной ночью. В тумане революции обретается ответственность поэта на его собственной почве, в употреблении слов. В его власти показать тучи революции в свете поэзии – солнце Александра. То есть того, кого вся Россия называет Александром Сергеевичем – Пушкиным. Или бросить в эти тучи солнца письма, сделать из него факел или фонарь конвойных. Громотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов. Этих артистов советской сонатики, складывающихся из стуку ундервудных клавиш, дребезжания, вырванных с мясом звонков и шевеления кандалов цепочек дверных. Чтобы не изменить присяги чудной, свободе должна освободиться от грустного леса тенет. Сама пролетарская освободительная армия представляет собой ночной лес тенет, ибо ночи есть лес тенет. Она населена похожими на предметы словами и похожими на слова предметами. Солнце народ или крейсеры Аврора. Лес тенет, лес символов, брошенных щупальцами романтического века, среди ночи освобождения, неотличимой от любой другой ночи. Действительно, необходимо со всей серьезностью отнестись к критике символизма, которая у Мандельштама не только направлена против круга русских поэтов-символистов, но и нацелена на определенного рода практику и философию языка, каковы непременно заключают в себе определенную философию истории и концепцию политической практики. И для этого важно понять, что же такое символ. Символ не есть только загадочный образ, скрывающий и приоткрывающий более или менее глубинный смысл. По своей сути, символ – это слово или образ. Изображение – который может функционировать не иначе, как в отношении подобия с другим словом или символом. Здесь самое сердце антисимволистской политики Мандельштам, нашедшее выражение, в частности, в статье о природе слова. У символистов нет ни слов, ни вещей. У них лишь призраки слов и призраки вещей. Лишь образы, что походят на другие образы. Возьмем, к примеру, розу и солнце, голубку и девушку. Неужели ни один из этих образов сам по себе не интересен, а роза – подобие солнца, солнце – подобие розы и так далее. Образы выпотрошены, как чучело и набито чужим содержанием. Вместо леса соответствий – чучельная мастерская, страшный контраданс соответствий, кивающих друг на друга. Роза кивает на девушку, девушка – на розу. Никто не хочет быть самим собой. Такое употребление образов – в котором слова лишаются плоти, а предметы перестают быть утварью, лишаются домашности, соответствует буддийской философии истории. Дабы мир и истории существовали, необходимо, чтобы слова и предметы существовали порознь, соблюдали дистанцию. В этом основа их жизни. Необходимо, чтобы каждое слово давило всей своей бытийностью, материальностью, будучи, как словарендаля, Рендаля, орешком окропля, маленьким кремлем, крылатой крепостью номинализма. Необходимо, чтобы существовали такие вещи, что удовлетворяли бы и физический, и духовный голод. Необходимы эти крутые траектории, в которых слова «ласточки» свободно взмывают над вещами и свободно избирают, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вечность, милое тело. Символизм же, наоборот, накладывает на слова печать пандомбия, развоплощая и всякое слово, и всякую вещь. Символисты запечатляли все слова, все образы, предназначив их исключительно для литургического употребления. На столе нельзя обедать, потому что это не просто стол. Вся утварь взбунтовалась. Метла бросится на шабыш, Печной горшок не хочет больше варить, а требует себе абсолютного значения.